Номер 71. Парадокс близнецов. И четвертое измерение. Теория относительности. По легенде, первое озарение, касающееся теории относительности, пришло к Альберту Эйнштейну на улице. Он посмотрел на идущий трамвай и понял, если бы человек, находящийся в трамвае, уронил какой-то предмет, он бы увидел, что тот падает вертикально. Хотя на самом деле, с учетом движения трамвая, предмет падал бы по параболе. Законы природы, отвечающие за падение этого предмета, остались бы неизменными для обоих наблюдателей. Того, кто находится в трамвае, и того, кто смотрит снаружи. Но восприятие этих законов было бы разным. В этом и заключается принцип относительности. Из этого принципа Эйнштейн вывел две теории. Частную и общую теории относительности. Самый известный эффект, следующий из частной теории относительности – замедление времени. В системе координат, где объекты движутся со скоростями близкими к скорости света, время растягивается. Обычно это иллюстрируется так называемым парадоксом близнецов. Если один из двух близнецов улетит в космос на ракете, движущейся со скоростью света, и вернется через 10 лет, то окажется, что он на 10 лет младше брата. Ведь в его системе часы замедлились и прошло всего несколько часов. Общая теория относительности математически более сложна, чем частная. На ее разработку Эйнштейну понадобилось 11 лет. Эта теория превращает наш трехмерный мир, который можно измерить в длину, ширину и высоту, в четырехмерный, где четвертым измерением является время. Причем все измерения неразрывно связаны. Нет отдельного пространства, и отдельного времени, есть пространственно-временной континуум, а гравитация является следствием искривления ткани пространства-времени под воздействием массы.